463. Сентябрь 25 Сын мой, величие понимания облика владыки соответствует расширению и рост сознания понимающего духа. Лишь подобное постигается подобным и в размере уподобления своего. Все от луча моего — мое, потому называю вас моими. Мое растет и преуспевает по мере усвоения в себе свойств и качеств моих. Свет мой в вас, преломленный, светом самоисходящим сияет. Свет мой стал светом вашим. Так собирается воедино единое стадо. И я пастырь. Шестая будет собрана воедино, ассимилировав мои лучи. Сын мой, достижение ценно не благодаря но вопреки условиям окружающим, и измеряется оно силами, противодействующими. Не под солнцем ярок светильник, но во мраке ночи тьма являет величие света, и чудище мрака ножки престола его. Но в космическом понимании антитезой абсолютного света является абсолютная тьма или хаос. И в построении космическом темные силы есть лишь грязный нарост на малом пятне грязи. Не будем преувеличивать планетное явление темных. Шестая, объединившись, даст явление новое, ибо среди новой расы служителей темных не будет. В будущее надо идти с открытыми глазами, зная план эволюции рас, начертанный владыками. План вырублен в стихиях. План кристаллизован огненными энергиями семи. Но он должен быть внедрен в сознание человеческое, стать частью его и единым возможным условием построения жизни. Прежде чем совершить движение или выполнить работу дня, человек должен знать, что и как он будет делать, то есть иметь план. Без плана даже дома нельзя построить. Так же и в Великом. План владык должен явно выкристаллизоваться в сознании человеческом, угнездиться в нем как единственное решение жизни и уже затем осознанный преосуществиться форма на земле в жизни явленной. До ныне человечество свету противодействовало, идя кривыми путями. Но прям путь света, и шестая явит следование пути наивысшему, даваемому иерархически. Ложная наука, ложная религия, ложное понимание жизни космическим путям не способствовали. Ложь из жизни людей уберем. Дадим истинную науку, истинную религию, истинное понимание назначения человека и на Земле, и космическое. Соединим в сознании людей частью тьмою разъединенной. Этот мир и мир тот соединим в одно неделимое целое, истинный облик единой вещи. Путников, разбредшихся по закоулкам жизни, соберем. Им, мною объединенным, дадим главенство власти над низшими сознаниями, дабы и малых сих могли привести к свету. Изменится все, и новое небо, и новая земля станут блистательной явью. Великое разделение, коснувшись науки и религии, Отделит и сожжет все, что есть в них ложного. Когда религии будут очищены от нагромождений людских, их первооснова явлена, исчезнут их кажущиеся противоречия, порожденные человеческим непониманием. Единение пройдет через всю жизнь, снизу доверху, и даже дикие звери станут друзьями человека». Все живое станет единой семьей, объединившись в гармонических условиях умиротворенных стихий, уже не враждебных, но дружественных и сослужащих человеку. Вслившись с космическим потоком и ставшей сознательной частью его, свободно и светло устремится человечество к исполнению своего мирового назначения. Но первые побеги будущих всходов зарождаются и пробиваются к жизни теперь в грозных условиях переходного времени. И великое неизмеримо значение вас, сеятелей пространственных зерен на необъятной ниве пространственной жизни. Мысли ваши, являясь плодами ассимилированного луча, являются теми зернами света, которые дают свои явные всходы. И если сеятели не вы, мои близкие, то кому же тогда доверить пашню? Свое значение и назначение в деле построения нового мира надо понять. Умоление или непонимание, или отрицание равносильно невежеству. Ценность своего сознания надо осознать. Смирение не есть отрицание действительности, а знание своей миссии — гордость. Псауничижение унижает сознание и делает его низким. Огненное начало в человеке, силу свою осознающую, превыше слепых двуногих, в пыли по земле присмыкающихся. Достоинство духа надо держать высоко. Достоинство и осознание власти неотделимы. Достоинство и гордость духа огненным достоянием своим есть осознание жемчужины неприходящей сущности духа. Несогбенный жнец, но сеятель посылается мною на пашню. Поле огненного посева доверяется лишь ближайшим. Дети мои, почва пропахана глубоко, И хорош будет урожай, и обильно жатва. Но без посева вами творимого И ваших трудов в тьме предрассветной невидимых Как ожидать всходов».